Воло 18 он застал дома. Там по в кругу родственников. За столом было человек 16. Как глава рода, он ел важный и молча. Рядом сидели две красивые татарки в парижских платьях, сильно надушенные, с розовой кожей, хрупкие, длинноглазые. Татарки и тат подпили вино. Остальные расположились по родству и знатности. Почтенные люди с крашенными бородами Горбоносые смуглые усачи, старухи с косицами в черных платках. Чермоев вывез в Париж весь цвет многочисленного рода, с нефтяных приисков, из Баку и из горных аулов. Понятно, что нужны были большие деньги содержать с достоинством семью в этом сумасшедшем городе, где у татарок дико загорались глаза перед витринами магазинов. Смуглые усачи желали носить шелковые носки и лакированные ботинки. Почтенные старики бродили, как голодные шакалы, по центральным бульварам, поворачивая крашеные бороды за каждой толстозадой девчонкой. Тапе приходилось трудно. Он подумал, что Налымов пришел просить денег. Другого бы он просто велел прогнать из прихожей, но Налымов был из придворной знати. Прогонишь — ославит. Скомков салфетку, Тапа вышел к Василию Алексеевичу, покунацки обнял. «Доставил радость, спасибо, пойдем кушать!» И посадил его между красивыми татарками, пахнувшими головокружительными духами. Русоволосую звали Анис Ханум, медноволосую — Тамара Ханум. Обе — троюродные сестры Тапы. У обеих высокие, подведенные как ниточки брови и тонкие руки, обремененные кольцами. У Анис приподнятый нос и пухлые губы. Тамара скуластая, худая, с глазами, как горячие пропасти. Они, видимо, вполне освоились с парижской жизнью. Шурша коленями по шелку, потягивая ликеры и куря из золотых мундштучков, говорили, что Париж невыносимо скучен в июле. Можно рассеяться только в Булонском лесу, где танцуют на паркетном помосте под открытым небом при свете луны. Но мужчин нет. Французы говорят, все от 25 лет до 40 убиты, остались подростки, но эти поголовно занимаются гомосексуализмом. Иностранцев все сейчас вдавили. Вот где шикарно. в обеих руки рассыпались брызгами колец над столом. В казино игра, банк в три миллиона, ничто. Вдавиль, рекой текут доллары и фунты. Счастливая Франция. Тапа встал, сложил ладони, как книгу, пошептав, провел ими по лицу. Завтрак кончился. Родственники неслышно исчезли. Татарки продолжали болтать, но он взял их за плечи, потрепал и поцеловал обеих волосы. Захватив золотые портсигарчики и сумочки, они вышли. «Чудные женщины!» сказал Тапа, запирая за ними дверь. «Одна вдова, у другой Тамары муж пропал без вести в горах. Молодый, красивый, Что с ними делать, ума не приложу. Он придвинул стул к Налымову и круглыми неподвижными глазами стал глядеть на него. «Тапа, я к тебе по делу. Ты знаешь Александра Леванта?» Тапа мотнул тяжелой головой. «Я у него поверенным в делах. Ты, наверное, слышал, и одно время опустился. Тапа кивнул. Да, было такое настроение. России нет, армия погибла, государь убит. Все, чему присягал гнилой труп» в белой армии не веришь белые красные зеленые пусть их там делят остатки я тут причем семеновский мундир растоптан в грязи думал трагедия и трагедии не вышла и конца не вышла а россия что ж в россии будут хозяйничать англичане апо насторожилсясловм я к тебе с предложением от моего доверителя александра леванта он хочет с тобой встретиться можно «Нефтяные земли ты никому еще не продал?» Тапу усмехнулся. «Отлично. Назначим день и час. Я хотел бы привлечь другого нефтяного короля, как его, этого, Монташева, к этому свиданию. Ты думаешь, Кавказ будет английским? Деникин отдаст Кавказ англичанам? Об этом спросишь Левант, он все знает. Левант предложил в пятницу завтракать в кафе де Пари». Нефтяной магнат, расточитель миллионов, липнувших к нему безо всякого, казалось, с его стороны усилия, человек с неожиданными фантазиями, лошадник, рослый красавец Леон Монташев, находился в крайне жалком состоянии. Он занимал апартаменты в одном из самых дорогих отелей, Карлтон, на Елисейских полях. И только это обстоятельство еще поддерживало его кредит в мелких учетных конторах, ресторанах, портных Но окружение кредиторов непреклонно сжималось, душило его ночными кошмарами. Он утратил ценнейший дар жизни — беспечность. Особенно по утрам, просыпаясь от тревожного сердцебиения, гнал и не мог отогнать мрачные мысли. В бессилии, в бешенстве курил, ворочался в постели, придумывая фантастические планы спасения и кровожадные планы мести. Это была расплата за легкомыслие. В Москве в 2012 году Неожиданный скачок биржи однажды подарил ему восемь миллионов. Он испытал острое удовольствие, видя растерянность прижимистых, рябушинских, меценатов Носовых, Лосевых, Высоцких, Гиршманов. Восемь миллионов — бездельнику, Моту, армянскому шашлычнику. Чтобы продлить удовольствие, Леон Монташев закатил ужин на сто персон. Ресторатор Оливье... Сам выехал в Париж за устрицами, лангустами, спаржей, артишоками. Повар из тефлиса привез карачайских барашков, форелей и пряностей. Из Уральска доставили сожженных осетров, и Астрахани мерную стерлить, трактир тестового поставил Растегаи, трактир бубного на варварке, знаменитые суточные щи и гречневую кашу для похмеления на рассвете. Идея была предложить три национальных кухни — кавказскую, французскую и московскую. Обстановка ужина древнеримская. Столы полукругом, мягкие сиденья обитые красным шелком, с потолка гирлянды роз. На столах выдолбленные глыбы льда со свежей икрой, могучие осетры на серебряных цоколях, старое венецианское стекло. В канделябрах церковные обвитые золотом свечи, свет их дробился в хрустальных аквариумах, с драгоценными японскими рыбками. Тоже закуска под хмелье. Вазы с южноамериканскими двойными апельсинами. фрукты из цейлона. Под салфетками каждого куверта ценные подарки. Дамам броши, мужчинам золотые портсигары. Три национальных оркестра музыки. За окнами на дворе экран, где показали премьеры фильмы из Берлина и Парижа. Гостей удивили сразу же первой горячей закуской. Были предложены жареные пиявки, напитанные гусиной кровью. Ужин обошелся в 200 тысяч. Теперь хотя бы половину этих денег. был уже третий час пополудни, когда Налымов вошел к нему в номер полный табачного дыма. Высокие портьеры на окнах спущены, розовый ночник у постели освещал на раскиданных подушках крупного мужчину в полосатой пижаме с измятым лицом и черными Жокей клубскими усами. Но с каковой традицией Леон Монташев пил с утра шампанское с коньяком? «Я болен, я измучен. Нервы, перебои!» — приподнимаясь на локти, — сказал он Налымову. «Предвигайте кресло, хотите вина? Они мне, черт возьми, все еще подают, хотя у лакея рожа такая, хочется залепить плюху. Василий Алексеевич, когда же домой? Я больше не могу». Вы представляете, я, я, я без денег. Хохотать хочется. Пропал даже вкус к лошадям. О женщинах я и не говорю. Вы не прочь ли он поговорить с одним крупным человеком о продаже нефтяных земель в Баку? Продать мои земли? Вы с ума сошли. Лучше я полгода здесь проваляюсь, но уж дождусь, когда вырежут большевиков. Они укорачивают мою жизнь. Вы вдумайтесь. Они распоряжаются моими землями, моими домами, моими деньгами, моим здоровьем. Он вскочил, с яростью подтянул штаны пижамы и заходил в одной туфли. О чем думают эти болваны-англичане, я вас спрашиваю? О французишках я уже и не говорю. Лавочники, трусы, хамы. Я решил написать английскому королю. Ваше Величество, вы первый джентльмен в мире. Меня ограбили, меня убивают медленной пыткой. Прошу защиты. Мои лошади бегали в Англии в тринадцатом году. Он меня знает. А что этот человек, с которым вы хотите, чтобы я говорил? жулик наверное. Он, насколько я помню, агент крупной компании. Мэруль маленькая, познакомить. Монташев плюнул со злости. Довели помещик, аристократ, семеновский офицер и служит фактором. Кошмар. «Василий Алексеевич, давайте пить коктейль!» Позвонил. «В номер дают сколько угодно, а пойди а через улицу к Фукъецу, Сейчас же посылает мальчишку проследить. Ага, я у Фукьеца. И вечером счет!» Он поджал губы, черные усы, взъерошу лиц, выкатил бараньи глаза. «38 тысяч франков счет, а? Когда же с этим типом вы предлагаете встретиться?» «Что?»